Глава двадцатая. Я улыбнулась, хотя ранее и подумать не могла, что буду заниматься сводничеством в отношении папы и мачехи. Кажется, за это время я немного изменилась. Выросла, что ли? Зайдя в гардеробную, выбрала костюм. Элегантный, но в то же время не слишком. Такой, в каком должен ходить на совещание видный бизнесмен. Каким папа, кстати, и является. Хорошо, что у него есть классный заместитель который на время запоя смог его заменить, и компания осталась на плаву. Вот этот на день. Побрейся, прими душ, помой голову. У тебя максимум полчаса. Буду ждать внизу. «Дочь», — окликнул меня папа, когда я выходила из гардеробной. «Да?» «Спасибо, что помогаешь мне. Для этого и существует семья. Я воспитал хорошего человека. На глазах отца появились слезы. На моих глазах тоже. Но времени на сопли нет, пора собираться. Поторопив его, пошла в свою комнату. Мне и самой не помешает себя привести в порядок. Думаю, у меня тоже сегодня будет свидание. Через 30 минут мы уже сидели в машине, дожидаясь приезда в центр города. Сердце трепыхалось в груди. Казалось, сейчас произойдет что-то очень важное для жизни каждого. Для папы это возможность жить заново. Для меня... Я и сама еще не решила. Да, мне не нравится Ольга, но я не должна была лезть в ее отношения с отцом. Он сам должен был сделать выбор, хочет с ней быть или нет. А тут, получается, я влезла. Хотя надо понимать, что она тоже далеко не ангел. Одно то, что она постоянно меня оскорбляла, не говорит в ее пользу. Нормальная женщина будет спокойно воспринимать дочь своего нового мужа, Почему она меня так не взлюбила, я до сих пор понять не могу. Но, может, я что-то и сделала, сама того не понимая. В любом случае, она могла бы сказать мне, что ей что-то не нравится, а не просто вытравливать меня из моего же дома. Машина припарковалась, и мы высадились. Дружно взявшись за руки, пошли к памятнику Минина и Пожарского. Папа, невзирая на то, что совсем недавно был не в лучшем виде, сейчас блистал, как с картинки. «Наверное, это тот случай, когда включаются все внутренние резервы, и тебе море по колено». «Женщина может поднять диван, а мужчина подняться с дивана при температуре 37,2». «Это, похоже, про такие же случаи». «Ты их видишь?» Папа уже нервничал, так как при приближении к памятнику среди остальных зевак не было ни Ольги, ни Стаса. «Пока не вижу. Но мужчина должен явиться первым». Попыталась я его приободрить. Я взглянула на часы. Мы опоздали на пять минут. Что-то я совсем не подумала, что мы опоздаем. Для эмоциональной Ольги эти пять минут могли стать роковыми. В любви даже одно лишнее слово или действие могут стать последними. Эмоции бьют через край. И, кусая локти, потом будешь жалеть и страдать. Но гордость берет верх. Я не знала, являлась ли Ольга судьбой папы, но считала, что это стоит решить им обоим, а не мне. Мы встали у огромного памятника. «Я не взял цветы, идиот!» — клял себя папа. «Да успокойся, было слишком мало времени. Мы и так приехали на пять минут позже». Но зря я это сказала, наивно полагая, что смогу его поддержать. Он еще больше завелся. Вот же баран, даже на часы не посмотрел. «Папа, успокойся, они сейчас придут». Достала телефон, намереваясь позвонить Стасу, но не пришлось, так как я услышала голос Ольги. «Ну, привет!» Она стояла вся такая роскошная и как будто ни секунды не страдавшая по папе. Но я понимала, то тоже была картинка. Папа ведь тоже выглядел очень неплохо, хотя и мучился последнее время. «Привет!» Папуля расплылся в улыбке. «Прогуляемся? Поговорим?» Он с надеждой посмотрел на Ольгу, Подставив ей локоть, он повел наше шествие. Ольга уцепилась за папу, и они стали щебетать обо всем на свете. Я же вместе со Стасом шла позади, радуясь, что в свои юные годы смогла восстановить мосты. Никогда не думала, что скажу это тебе, но ты меня очень удивила. Ты высокомерная, заносчивая, самоуверенная девчонка, которая считает, что ей все должны, и что только ее мнение самое важное. Слова Ольги после того, как я помирила ее с папой, меня по меньшей мере поразили, но она продолжала. «Ты очень похожа на меня. Я тоже родилась в семье довольно состоятельных родителей. Но мой папа умер, а мама сошлась с мужчиной, и я влюбилась в его сына, то есть в своего сводного брата». Представь, какова была их реакция. «Нам пришлось уйти из родительского дома, пришлось добиваться всего самим». Мама со мной три года не разговаривала, а потом вдруг нашла меня. Сообщила, что ей осталось не более месяца, что она умирает от рака. Рак унес ее, а потом война забрала моего любимого. Я долго страдала, не знала, как мне жить. Я просто не хотела жить, но заставляла себя это делать ради Станислава. А потом я встретила Сережу, и жизнь закрутилась, и я увидела тебя, свою маленькую копию. Я поняла, что ты разрушишь жизнь Станислава, как и я в свое время разрушила жизнь его отца. Если бы я приняла разумное решение, если бы оставила его, мы бы жили спокойно, без тех страданий. Он бы не отправился на войну, а я бы... Вот тут я не выдержала и вклинилась в ее монолог. А вы бы не родили Станислава, не встретили папу. «Может, все эти испытания и были для того, чтобы дойти до того места, где вы сейчас находитесь?» «Как бы жестоко это ни звучало». «Позволь закончить?» «Я так думала. Я была уверена, что ты тоже испортишь жизнь Стасу. Я не хотела ему судьбы его отца. Я тихо тебя ненавидела. Я видела в тебе исчадие ада, так как уже давно считала исчадим ада себя». И тут она закончила. Если минуты ранее я хотела ей возразить, то сейчас и мысли такой не было. Но теперь я поняла, ты не такая, как я. Ты другая, ты не такая эгоистичная, какой была я. Ты думаешь о других. Я не думаю, что вы были такой уж эгоистичной. Просто были юной, а взрослым нужно было понимать запретный плод сладок. И если что-то активно запрещать своим детям, то они все равно найдут, как это получить».